Должно быть, в тишине дома наши голоса звучали громко. «Привет», — сказал он, внимательно к нам приглядываясь. «Обед в обычное время», — сообщила Лионелла и удалилась на кухню. «Черт», — выругался Вадим, — «почему в ее присутствии я вечно чувствую себя виноватым, как нашкодивший пацан?» «Идемте в кабинет», — предложил Димка. «Рассказывайте свои новости, а я расскажу свои». Мы устроились на привычных местах, остро ощущая отсутствие Максимильяна. Его пустующее кресло за столом приковывало взгляд. «Может, нам сесть как-то по-другому?» — откашлявшись предложил Димка. «А что изменится?» — усмехнулся воин, и я мысленно с ним согласилась. Я предпочла, чтобы Димке обо всем рассказывал он, и теперь слушала отчет Волошина, по-военному краткий и точный.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 Развод ей не давал. В последнее время скандалы стали сопровождаться рукоприкладством. Софья взяла сына и уехала, оставив мужу квартиру. Подруга уговаривала ее этого не делать и за квартиру бороться. Но Софья ответила, что у нее просто больше нет сил. Сейчас, по словам той же подруги, она всем довольна. живет спокойно, денег хватает. Правда, личную жизнь так и не устроила. Все у бабы хорошо, а вокруг вертится мутный тип